ожидали выписанного Ниной хирурга. Иногда в бреду болячий тоненько выкрикивал благодетелю Прохору Громову многое лето, но задыхался и безумно озираясь, вскакивал. Перед ним Нина и вся в слезах Манечка. — Что? Сам-то больше не сумасшествует? — озабоченно спрашивал он Нину, мычал и валился к изголовью. Опять открывал глаза и трогательно говорил, «Голубушка, барыня-государыня, вот забыл, как звать вашу милость. Ох, тяжко, тяжко мне. А этому самому, ну как его, скажите, умираю, а злобы на него нет настоящей. Ну что ж, я добра хотел».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 — Батюшка, отец святой, недолго довелось мне послужить Господу. — Еще послужишь, брат Ферапонт, — вздыхал батюшка. — Бог милосерд, скорбям нашим утешитель. — Бог-то милосерд, да черт не милостив, за ноги тащит меня в тартар.